Михаил Корягин, Сталин и дураки. Публикуется по машинописной копии с исправлением опечаток. Про японцев. Давным-давно, еще при Сталине, когда в стране порядок был, на нас вдруг японцы напали. Или китайцы, черт их разберет. Нет, все таки японцы. У них еще сабли. Они с саблями в атаку на наши танки ходили, а у китайцев не то, что сабель, вообще ничего не было, даже красных книжечек товарища мало. Поэтому товарищ Мао решил дождаться, пока мы ему поможем социализм построить, и тогда уже напасть. А при Сталине на нас японцы полезли. Зачем им это было надо, никто не понял. Вот полезли и все тут, в точности, как предсказывал наш Генштаб. Эти японцы чокнуты. от них чего угодно жди, то ли нападут, то ли не нападут, фиг угадаешь. Там еще монголы болтались поблизости, но мы их вообще ни в грош не ставили, разве что иногда к стенке. Как их не руководитель буркнет чего-то про русско-советское иго. Тут мы его сразу в Москву на ковёры прямо скобрав расход. По старой памяти, как они с нами, так и мы с ними. А японцев сколько ни звали в Москву, не едут. И черт знает, что у косых на уме. Это у нас политбюро, а там Микада, ему даже в расход своих выводить незачем. Он только свистнет, сами зарежутся. Не соседи осуще на наказание. Каждый второй в очках гнилая интеллигенция. Каждый третий с сабли царская военщина а у которых и очки и сабли это как ох, мутный народец. И тогда на Дальнем Востоке, чтобы японцам было неповадно, да и китайцам заодно, устроили Дальневосточный военный округ под началом великого красного воина товарища Блюхера. И сначала все было вроде неплохо. Монголы боятся, японцы режутся, китайцы ждут социализма. Но через год другой принялся Берия носить стальную анонимки про то, что Блюхер морально-политически разлагается буквально не просыхает, а солдатики его ружья в руках не держали, пропадают на хозработах. Сталин сначала посмеивался, а потом сказал Берии больше таких идиотских анонимок не писать, потому что несерьезно. Выходит у нас на японско опасные границы полное безобразие, а Сталин его допустивший, дурак какой-то. Долго ли, коротко ли, в одну ночь решили самурай перейти границу у реки. Чокнутые, чего с них взять. Придумали тоже на кого ковырыпаться. А у нас там за рекой окопались три танкиста, три веселых друга. Ну думаем, сейчас они косым покажут, что такое выходил наберег Катюша. А танкисты взяли и сгорели в момент вместе с танком. И еще сгорело несколько. И кому-то даже, и кому-то даже башку собля тяпали. Сталину тогда принесли сводку потерь, он только крякнул. Не Блюхеру звонит. Вы уверены, товарищ Блюхер, что это именно японцы? Впечатление такое, будто китайцы вас потрепали, где-то примерно 100 тысяч пехоты. Никак нет, товарищ Сталин, отвечает великий Красный Воин. Вот мы сейчас оперативное развертывание закончим и уже им. Ну-ну, Сталин говорит, а сам вспоминает: доносил же Берия, что Блюхер не военный округ, а феодальный колхоз по окучиванию картошки и квашению капусты. А я не поверил, и Берия брехло блехло и просто не может быть такого. Тем временем японцы ждать не стали, пока Блюхер протрезвеет да развернется. Не опять ему вдули. А потом, нагло сверкая очками, Сталин на исконной русской земле, по берегам монгольского озера Хасан, И каждый рядом с собой пограничный столб воткнул. Молнакоси выкуси. Сталин звонит и спрашивает: "Ответьте мне, товарищ Похер, как коммунист коммунисту. Вы там собираетесь воевать с японцами или сидите на ровной заднице, ждете, когда в нее саблю воткнут, может, вам Жукова прислать?" "Да что, вы, товарищ Сталин, отвечает великий красный воин. Да мы им сейчас уже. Да кто такой Жуков?" Сталин чует, дело плохо. Заходит к Берии и говорит: "Давай быстро, пиши анонимку, что Блюхер японский шпион." И дело на него заводи. А то если мы этого дурака расстреляем за то, что он просто дурак, советский народ может сделать ошибочные выводы. Да я уж давно написал, Берия отвечает. И давай по ящикам стала шарить. Заодно нашел анонимки на конструкторов Туполева с Королёвым, а еще на лётчика Чкалова. Но эту как бы незначай в корзину уронил. И летчик уже погиб, и Сталин мог за Чкалова своему верному министру в разбить. Берия эту анонимку просто так сочинил для удовольствия. Сталин назад в кабинет, а там нарком Ворошилов, зеленый весь, хоть кидая его в болото, заквакает. Японцы еще дальше Блюхера потеснили, нагло капываются на исконно русской и монгольской земле. А Дальневосточный округ, похоже, копает только грядки, ибо больше ничему не обучен. Сталин новость выслушал, не меняясь в лице, нагнулся, вытащил из-под стола подчёты бутылку Кинзмараули, хлоп из горла. Чувствует, вроде отлегло от сердца. Еще хлопнул, кажесь полегчало. Бутылка обратно под стол. А то врашило старый большевик, как присосется на нервной почве, не отнимешь. Сам трубку берет и говорит в неё очень ласково. А давайте-ка, товарищ Нахер, приезжать к нам в Москву. Давно не виделись, посидим, поговорим. Трубку кладет, хвать другую, крошит в неё папиросу Герцеговина Флор, пытается раскурить, но не может. Трубка телефонная. А с великим красным воином он покурительно разговаривал, нарком Ворошилов уже чуть не в обмороке. Сталин сам над собой посмеялся и врашилов Значит, бери сто тысяч танков, сажай на них Жукова, пускай дует на Дальний Восток, и японцев с нашей земли выбьет. А если и это не выбьет, тогда я вам выбью. Сами знаете что, всем, даже Будёному. Ворошилов через левое плечо кругом и побежал Жукова стращать. Жук сел на танки, да как поскакал на озеро Хасан. Но туда же в два дня не доедешь, прискакал уже на Халкин гол. А там черти что творится? Японские летчики наших бьют, и танки БТ горят как свечки. У них оказывается такое интересное расположение топливных баков. Наверное, конструкторы не учли, что по танкам БТ будут стрелять из пушек. Ну, действительно, зачем? Жуков себе испанских летчиков затребовал, которые злые очень и дерутся больно, а танкам приказал быстрее скакать, чтобы в них из пушек не попадали. И вломил таки японцам по очкам, только стеклышки посыпались. И еще одного самурая соблютнял на всякий случай. Вдруг парад принимать А как же это без саблета? Жуков, он такой был запасливый. Он потом у фашистов 20 штук кардионов отбил, поиграть на пенсии. В общем, вроде все неплохо. Родина ликует и песни поет. японцы с горя режутся, блюхе рабижно переворачивается в гробу. Жуков саблю точит, врошило с будённым усы крутят и орденами блятсят. Молотов, самый у нас грамотный, пишет письмо Риббентропу, как мы косых расчехвостили, чтобы знал на будущее, с кем дружить. Академик Капица с академиком Сахаровым замышляют недоброе в целях обороны родины. А дедушка Калинин сладко спит. Ну, все пределе. Один Сталин ходит из угла в угол, нервно курит, чувствует себя полным идиотом. Надо же, великий Красный Воин Блюхер, японский шпион. Иначе как объяснить полный развал Красной армии? Да такой развал, сто лет не соберешь. Хорошо, во не напали. Вовремя мы им русско-советской ягу устроили, а то сраму было бы на весь мир. Позвонил Берия и говорит: "Ты конструкторов Туполева с Королёвым посадил уже? Вот проследи, чтобы они в тюрьме не груши околачивали, а быстренько нормальный танк выдумали, который не сразу загорится. Назовем Клим Ворошилов. Если опять плохой окажется, пусть Климу будет стыдно". "Это не те конструкторы, Берия, отвечает. Погоди, я сейчас каких надо посажу, они и танк сообразят, и даже пароход. "А зачем ты не тех-то сажаешь?" "А на всякий случай. Они ведь конструкторы, мало ли чего от скуки выдумают". По-хорошему надо бы еще академика Капицу посадить со всем его институтом. Эти с утра придут на работу, а мы, им, товарищи, институт переводится на тюремное положение. Я тебе дам Капицу. Я его назначу твоим бригадиром на Лиспавале. Поглядим тогда, чего от скуки выдумаешь. Сталин дальше ходит, бродит, худо ему, и посоветоваться не с кем. Кругом дураки вроде Берии или разложенцы вроде Блюхера. Жалко, как Чкалова нет. Этот бы подсказал что-нибудь. Позвонить разве академику Копицу? И хочется, и стыдно просить совета у гражданского, пусть он трижды академик, большой мастер замыслить недоброе, какое то там сверхтекучий. А товарищам военным больше веры нет, они бы не умеют. Ах, положение, хоть Троцкому звони. Он же эту Красную армию выдумал, такой бестолковый, пусть теперь отдувается. Но это уж совсем неудобно и неприлично даже. Я ведь ему буквально вчера лаботомию прописал, чтобы вякал потише. А вот интересно, что бы на моем месте придумал Троцкий? Тут то Сталин осенило. Созывает он красных маршалов и говорит: "Я вот подумал и решил. Не умеете воевать, научу. Не можете заставлю. В обстановке максимально приближенной к боевой. Поэтому давайте нападем на какую-нибудь маленькую, но гордую страну, чтобы не сразу сдалась, и как следует на ней потренируемся. Ага? Что скажете?" Ворошилов рук тянет. Недавний опыт показал, что русскому человеку по жаре воевать несподручно, смурной он становится. Значит, маленькая и гордая сторона должна быть северной. Коней по морозу Будённый не соглашается. Я тебе дам коней, Сталин ему. Я тебе таких коней покажу. А неплохая задумка, Клим. Ну-ка, товарищи, пройдемте к глобусу. А в этот момент, за тысячу километров к северу, великий стратег Маршал Мэнергейм стоит у глобуса в своем кабинете и тихонько бормочет: "Ну, японцы, ну гады, ну сволочи. Поубивал бы".